Вот мы на кухне. Сидя в съемной квартире напротив когда-то любимого мужчины, мне было удивительно комфортно и спокойно. Казалось, что я, наконец, дома. Сидеть бы так вечно. Наблюдать, как Витя ловко орудует жезвой, достает две белые чашки. Ощущать терпкий аромат бодрящего напитка. Ещё в машине мы успели обсудить некоторые подробности последних 10 лет. Говорила больше я. Про семью, ссоры, духовный путь. Будто мы продолжили из той точки, на которой расстались. Но, видимо, эти ощущения были только моими. Ты же общалась с моей женой все эти годы. Я думал, ты в курсе нашей жизни. Кстати, ты меня этим здорово позлила. Неожиданно выдал Виктор на мои встречные расспросы о нём. Я... «Общалась?» «Ты меня с кем-то перепутал». «Все же закончилось тогда, в Питере, после моего побега на два месяца. Помнишь?» Я ошеломленно уставилась на широкую спину. «Смутно?» «Такая суета была?» «Говоришь, не общалась?» Витя резко повернулся. Его недоверчивый взгляд уперся в мою переносицу. «Ирина иногда рассказывала, что ты ей пишешь, звонишь?» «Да, странно». «Мне тоже всегда казалось, что это не в твоём характере», продолжил он задумчиво, как будто разговаривая с собой. «Пш -пш -пш насмешливо фыркнул кофе, подтверждая нелепость подобного предположения. «Чёрт!» — подхватился мужчина и сорвал турку с плиты, спасая остатки волшебного напитка. «Попробуй, зацени, это копия лувак, привёз с последнего айронмена с Филиппин». Я продолжала любоваться уверенными движениями сильных рук. Бежевый свитер крупной вязки, загорелая мощная шея, идеально сидящие светло-синие джинсы. Как будто прочитав мой взгляд, Виктор медленно стянул свитер через голову. И даже в этом простом движении мне почудился призыв. «Так, стоп, женщина», — завела я внутренний диалог. «Я, конечно, понимаю, что у тебя не было секса со мной 10 лет, но ведь ты и сама не хотела. И тут ты не за этим, держи себя в руках». А вообще странно, просыпаются давно забытые ощущения. Я посмотрела на Виктора, и наваждение ушло. Язык его тела ни одной буквой не говорил о желании или вновь вспыхнувшей страсти. Он спокойно пил кофе и рассказывал о спорте. Я поняла, что тренировки и всякие экстремальные активности занимают всё его время, остающееся после работы. Прыжки с парашютом, восхождение на Эльбрус, дайвинг на краю света. Вот чем заполнил существование мужчина моей прошлой мечты. Прошлый ли? Следуя сформировавшейся в последнее время привычке, я прислушалась к себе, к своим ощущениям. Я спокойна, свободна и открыта. Рада любому пути и не закрываю двери ни в прошлое, ни в будущее. Ведь, по сути, время едино. Нити бытия переплетаются в причудливый узор. И мы в каждый момент находимся на пересечении причин и следствий одновременно. У нас нет другого момента, только один. Вот он. Это наша жизнь, здесь и сейчас. И с человеком, сидящим передо мной, есть прочная связь. Мы любили, мы мечтали, мы рядом. Поэтому я перевела разговор на то, что меня действительно волновало. На нас. «Ты знаешь...» Мне было невыносимо больно, когда ты меня бросил, оставил одну без поддержки. Я нуждалась в общении с тобой, в участии. Никак не могла объяснить себе диссонанс. С одной стороны слова о том, что не хочешь сжигать мосты, с другой — игнор и мои попытки встретиться, поговорить с тобой. Те два месяца в Питере были началом самого тёмного периода моей жизни. Вика, прости. Я мысленно каждый день извинялся перед тобой. Я тогда потерял себя. Пытался глушить боль работой. Разрывался от того, что не могу дать тебе, что ты хочешь, и не могу оставить семью. Слова покаянно растекались в полумраке. Мысленно. Чего стоило набрать смс и лишить меня, пары десятков седых волос? Закричала бы темпераментная Вика. А то и вскочила бы, чтобы врезать кулаком этому извиняющемуся исполину. Но сейчас я была Викторией. Она лишь улыбнулась в ответ. Ладно, дело прошлое. Я знаю, что ты хотел как лучше. Лучше для меня. Но, как видишь, принятое решение явилось для нас обоих лишь отсрочкой. Теперь мы свободны и властны над судьбой. Можем поговорить откровенно. Ты любишь меня? Вик, слушай. Давай я сразу расставлю все точки над «и». Да, я любил тебя, безумно. Я не испытывал такого ни с кем. Полное слияние с человеком. И да, я думал, что это судьба навсегда. Я хотел быть с тобой. Но жизнь распорядилась по-другому. Один бог знает, чего стоило мне вырвать тебя из своего сердца. Отказаться от желанной судьбы. Но я сделал это. Теперь я другой. Я помню всё, Чувства в том числе. Я безумно рад тебя видеть. И сожалею, что принёс столько страданий в твою жизнь. Видит Бог, я не хотел. Но сейчас меня всё устраивает, и я больше не люблю тебя. Прости. Кухня в мгновение перестала быть уютной. Окно без занавески слепо уставилось чёрным квадратом. С холодильника неприятно поблёскивали магниты со всех концов земли. Где он был? Без меня. Жёлтый круг света от нависающей над столом лампы выхватывал край моего длинного платья и скользил по остывшей поверхности дорогущего кофе на столе. Чтобы заполнить образовавшуюся паузу, я отхлебнула коричневый напиток. Однако он вдруг из амброзии превратился в то, чем он и был — в какашке мусанги Я с отвращением отставила чашку и взглянула на Виктора. «Не говори так. То, что было у нас, не может уйти бесследно». Это не плотская страсть, не любовь в привычном, повседневном ее понимании. Это нечто большее, родство душ, тел, жизней. Это связь сильнее и больше нас. Текущие жизненные события наполняют ее, изменяют, добавляют новые нити. Испытания лишь делают наши чувства объемнее, крепче, даже если ты не думал об этом. Видишь, мы вычеркнули друг друга из жизни. но она не давала нам забыть друг о друге. Тебе устами жены, мне мужа. Наша с тобой общая сущность жила всегда, хотели мы этого или нет. И вот мы здесь. В наших руках сейчас все инструменты для создания нового витка нашей общей жизни. И я готова. Вика, я всё решил. Меня устраивает то, что сейчас есть. Да, я не скрываю, что отношений такой силы и глубины, как с тобой, у меня не было ни с кем. Но я и не хочу. То, что было после, выжгло большую часть моей души. Какие-то крупицы восстановились. Но второго нашествия я не выдержу. Нет так нет. Не в этой жизни. Спасибо, что ты была в моем прошлом. С этими словами Виктор наклонился и прижал меня к себе. По телу вмиг разлилось тепло. и легкая грусть от осознания того, что мне доступен более широкий круг восприятия реальности. Моему просветленному взору сейчас открывалась следующая картина. Двое. Сидят обнявшись. Их карма, тела, души, изголодавшиеся друг по другу в вынужденной разлуке, наконец вместе. Полюса сошлись, магниты притянулись. Как будто в подтверждении этой картины я почувствовала дрожь, пробежавшую по телу виктора Так было всегда при его прикасаниях ко мне. Ничего не ушло. Он по-прежнему любит меня, но не осознает, не хочет осознавать. Работу с собой, своими чувствами и душой он заглушает экстримом, внешней спешкой и движением. Не остается наедине с собой, чтобы не услышать внутренний голос. Тогда диалог неизбежен. Ладно, это его выбор. Насильно расти невозможно. Сколько ни тяни росток, но движущая сила внутри него. Знаешь, вот я сижу перед тобой, чистая, открытая, женственная, мудрая, спокойная. И такая я тебе не нужна. Когда-то тебя сразила бойкая и яркая девушка, которая пила, хохотала и не лезла в карман за крепким словцом. Ты сделал все, чтобы заполучить ее. И, возможно, даже не подозревая об этом, Ты в итоге подтолкнул меня к росту. Над собой. Позади долгий и тернистый путь. Впереди, может, еще больше, но я не остановлюсь. Я благодарна тебе. Жаль, что не пошел со мной тогда и не хочешь присоединиться сейчас. Я ехала в гостиницу с противоречивыми ощущениями. Вроде ничего и не ждала, но было горько. Накрывала отголосками уже отболевших чувств. Ситуация повторилась в легком варианте. Виктор опять отказался от меня. Нужно было чудо, чтобы прорвать порочный круг избросающего меня Виктора, депрессии и самобичевания. И оно произошло.